Глава пятьдесят пятая Когда Бен падает с обрыва, время замедляется и ускоряется. Оно невероятно жестоко. Я не могу дышать, произвожу странные, похожие на икоту звуки. В груди растет давление, оно, наконец, прорывается в спарывающем нутро душераздирающим криком, который точно наждачная бумага обдирает горло. Я с трудом поднимаюсь на ноги, бегу к краю. Меня крепко хватают за пояс чьи-то сильные руки. Я вырываюсь, кричу «Он бросил нож!» Колени у меня подгибаются. Уиллис подгоняет полицейскую машину и включает дальний свет. Хантер рявкает команды в рацию. Я не падаю, меня держит Мэтт. Пытаюсь разжать его пальцы. Зову Бена. Обессиленно прислоняюсь спиной к мужу. Ждем. В парке аттракционов, тогда, много лет назад, я ехала по кругу в машинке и чувствовала отстраненность от происходящего. Присутствовала и не присутствовала, не различая предметы, звуки, расплывающиеся огни. Все видя, но ничего не впуская внутрь. Так я ощущаю себя теперь, когда приезжает скорая. и меня проводят к задней двери. Забираюсь внутрь и сижу, укрывшись серым колючим одеялом. Глаза сухие, без конца спрашиваю. Есть новости. Мэт не отходит от меня ни на шаг, и тоже понятия не имеет, что происходит. Небо стало красновато-коричневым, сумерки постепенно вступают в свои права. Обрыв залит синими мигающими огнями. Там есть уступы. Повторяю я, морщась от того, что мысли о покалеченном и окровавленном теле Бена на камнях для меня легче, чем думать о том, что его унесет бурное море, где на волнах покачивается оранжевая спасательная лодка. Над головой шумят лопасти вертолета. Со всей этой техникой они его найдут непременно, и мы поговорим, и все будет хорошо. Твержу себе эту ложь, в которую сама не верю. Я убийца. Потираю запястье, чувствуя, как от холода покрываюсь гусиной кожей. убеждаюсь, что на мне нет наручников. Пока нет. Вопрос времени. Откуда ни возьмись, появляется кофе. Я так крепко обхватываю стакан из пенополистирола, что он трескается, и горячая жидкость обжигает пальцы. «Скоро отвезем вас в больницу», — в очередной раз повторяет фельдшер. И я опять мотаю головой. Здесь вы все равно ничем не поможете. И потом, разве вы не хотите увидеть тетю? Оказывается, Айрис жива, но без сознания. Сердечный приступ. Я думала, Бен ее убил, сказала я констеблю Уиллис, когда та осторожно сообщила мне новости. Она сделала чаю, мы сидели и болтали. Ворвался Бен, и прежде чем мы опомнились, ударил меня по голове, рассказывает Мэт. Щека у него фиолетово-черная, губа распухла. Когда я пришел в себя, был уже связан. Айрис плакала, а Бен... Я никогда не видел его таким взвинченным. Он повторял, что она виновата в смерти мамы. Нельзя было уходить ночью, оставив таблетки в тумбочке. «А что, ваша мама...» «Долгая история», — говорю я, понимая, что это только вопрос времени». Очень скоро омерзительная правда вскроется и обнажится. Я сейчас тоже чувствую себя обнаженной. «Что?» — ответила Айрис. Повторяла «Прости, прости». Пыталась его утихомирить, но он совсем взбесился. «Не удивляюсь». Бен понимал, что полиция начала расследование, и его роль скоро станет известна. Тик-так, времени у всех нас оставалось мало. Айрис сказала, что она во всем виновата. У меня перехватывает дыхание. Я часто размышляла, догадалась ли Айрис, что я в ту ночь сделала. Слишком уж подозрительное совпадение. Мама вдруг умерла после их разговора. Однако Айрис ни разу не задала вопрос, а я никогда сама ей не говорила. Мэтт продолжает. Айрис объясняла, что мама очень болела и не поправилась бы. Он заплакал и спросил, почему она говорила, что поправится. «Я думала, так милосерднее, ты был совсем маленький. Элли тоже была ребенком, а вон что сделала». Я совсем окоченела. Мэт берет мои ладони, растирает их и нежно произносит. Айрис потеряла сознание. Бен ее не трогал. Рухнула под тяжестью правды. Интересно, переписала ли она с годами для себя события, Чтобы легче жилось, я вот попыталась. Только вот прятать секреты под спудом не получается. Рано или поздно их извлекают на свет. Темные, грязные и смертоносные. Мой взгляд перебегает на разрушенный дом. Вижу в нем призрак нашей семьи на пикнике. Мама говорила, если съедать корочку от тоста, волосы станут виться. Арис обещала Бену, что мама поправится. Невинная ложь, которая скрепляет и подбадривает членов семьи. Ложь, за которую мы держимся, потому что правда чересчур безобразна, чересчур жестока. Крики, тревожный треск раций, вертолет кружит над водой. Моторка прорезает пенный улиточный след в голубовато-серых волнах. Уилис смотрит в нашу сторону, ее хвост, вопреки серьезности ситуации, задорно покачивается. Жду, что она сейчас подойдет, но она отворачивается. «Отсутствие новостей — хорошая новость», — говаривала мама, и я хватаюсь за соломинку, стараясь не вспоминать, что она перестала так говорить после папиного ареста и нескончаемо долгого следствия. Отпиваю кофе, ощущая соль на губах. В небе висит осколок луны. Скоро стемнеет, И они прекратят поиск. Я думала, это ты. Безразлично говорю Мэтту. Что я? Все. Я не понимала. Не понимаю, почему ты меня оттолкнул. С того вечера, как мы поссорились из-за Крейга, ты всегда оставил бизнес выше семьи. Все на свете было для тебя важнее, чем я. Я думала, у тебя роман с Крисси. Нашла ее фото с... Наверное... это был Бен, но он сказал, что это ты. И записку, которую она написала ему, а я думала тебе. Джулс случайно услышала, как Крисси говорила по телефону с Беном и решила, что на другом конце ты. — У меня никогда никого, кроме тебя, не было. Как ты могла подумать? Мэт подносит мою руку к губам и целует окоченевшие кончики пальцев. У меня нет сил вырваться. Мэт. кто-то меня преследовал, а ты после нашего расставания оформил страховку, приготовился к переезду. Я думала, ты собираешься меня убить. Произношу я равнодушно, как если бы сказала, думала, ты хотел попить чаю кому-то, кто сварил кофе. Меня это действительно уже не волнует. Меня не волнует ничего, кроме Бена. Господи! Только и произносит Мэт. В затянувшейся паузе смотрим, как подъезжает еще одна полицейская машина и еще одна скорая. Я запорол дела. На фоне бушующих волн и всеобщей суматохи тихий голос Мэта трудно расслышать, хотя я на него не гляжу, не могу оторвать глаз от места, где сорвался в море Бен. Вложил деньги в предприятие Крейга. Поставил все на кон. А бизнес и так шел неважно. Долги копились месяцами. Почему ты мне не сказал? В горе и в радости. Потому что я идиот. Я думал, моя обязанность как мужа тебя защищать. Ты никогда не стремилась к вещам. Все, чего ты хотела — семья, любовь, крыша над головой. Я давно не платил ипотеку. Половина, которую давала ты — сразу шла на погашение овердрафта. Я прятал от себя письма из банка, пытался набрать больше контрактов, регистрировался в агентствах по найму, искал работу на полный день, но все затягивают пояса и сокращают бюджеты на маркетинг. Устроился по вечерам расставлять товар в супермаркете, но по сравнению с моими долгами это капля в море. То есть ты собрался уехать, сбежать? Я... откашливается. Приводил дела в порядок. Наверное, так можно назвать. И что это значит? Я больше не мог терпеть. Хотел обеспечить тебя финансово. Не мог терпеть? На этот раз я на него смотрю. Он отводит глаза. Я все спланировал. Оформлю страховку, подожду несколько месяцев, а потом... Ну, ты понимаешь... Хотел, чтобы все выглядело как несчастный случай. Упаковал вещи, чтобы тебе не пришлось разбираться с моим барахлом. Даже поменял замки, чтобы нашла меня не ты. Знал, что мистер Хендерсон зайдет, если меня несколько дней не будет видно. Мне казалось так правильнее. Это ради тебя, Элли. Я тебя люблю. Когда ты уехала, я не мог даже спать в нашей постели. Перешел на надувной матрас в пустой комнате. По идее надо посочувствовать, пожалеть, а я ощущаю лишь обжигающую ярость. Вырываю руку. Эгоистичный ублюдок! Ты понятия не имеешь, что такое любовь. А что такое любовь? Простить отца, который совершил ужасную, идиотскую ошибку, пытаясь обеспечить семью, защитить брата от жестокой правды, хотя у него есть полное право ожидать честности, поднести стакан воды. к губам умирающей матери, когда она глотает таблетки, которые ты положила ей на язык. Что такое любовь? Да черт его знает! Встаю и, повинуясь внутреннему голосу, иду к полицейским. Чувствую спиной горячий взгляд Мэтта, его сожаление, скорбь, вину. Я не могу за них отвечать, мне хватает и своего добра. Элли, констебль Уиллис, делает шаг мне навстречу. Мы медленно, настороженно приближаемся друг к другу. Они нашли тело. Мне очень-очень жаль. Слезы, наконец, прорываются наружу.